Ночь выдалась тихой и холодной. На выстрел от холма со всех сторон зажглись сторожевые костры. Всадники не показывались у огня, и орки извели впустую немало стрел, пока углук не остановил их. От костров не доносилось ни звука. Позднее, когда взошла луна, туманные силуэты всадников стали изредка мелькать в ее бледном свете. — Они будут ждать солнца, — проворчал один из стражей. Может, прорвемся сейчас, о чем только думает этот углук. Может, скажешь, что он совсем не думает, а? хмыкнул углук, выступив из темноты. Что он, стало быть, глупее мордорских обезьян и пещерных козявок? У коневодов хватит сил, чтобы смести нас на равнине. К тому же, как мне известно, они видят в темноте лучше других. И не забывайте об их конях. Эти видят даже ночной ветер. Одного только никто из вас не знает. «Мейхур с парнями уже в лесу и может появиться в любую минуту!» Речь углука, похоже, успокоила изангардских орков, но остальные приуныли, а кое-кто начал ворчать. Назначили дозорных, но большинство из них легли отдохнуть в приятной темноте. Луна как раз зашла за тучу, и тьма стояла такая, что Пиппин в нескольких шагах ничего не видел. Свет костров не достигал холма. Всадники, однако, не собирались позволить врагам отдыхать до рассвета. Небольшой отряд прокрался к лагерю с восточной стороны и, перебив немало орков, исчез. Углук бросился туда навести порядок. Пиппины на Мэри сели. Их стражи, изангардские орки, отправились с углуком. Мысль о бегстве мелькнула, но тут же растаяла. Две длинные волосатые руки обхватили их за шеи. Уродливая морда Гришнака просунулась между ними, зловонное дыхание обдало лица. Орк начал их обыскивать. Пиппин вздрогнул, когда крепкие холодные пальцы забегали у него по спине. «Как отдыхаются мои крошки!» — шепотом произнес Гришнак. «Приятно или не очень? Не повезло вам. Тут мечи и кнуты, там безжалостные копья». Маленькому народу не надо лезть в дела, которые для него слишком велики. В глазах орка горел алчный огонь. Пиппин, словно прочитав мысли врага, внезапно понял, что тот ищет. Холодный страх пробрал хоббита. Гришнак знает о кольце. Гришнак хочет завладеть им, пока нет углука. Этим надо воспользоваться, вот только как. Так ты его вряд ли найдешь шепнул он. «Найдешь?» Пальцы Грешнака впились Пиппину в плечо. «Что найдешь? Ты о чем, малыш?» Мгновенье тот молчал, потом тихонько заворчал в темноте. «Горлум, горлум!» и добавил. «Ни о чем, моя прелесть!» Грешнак сжимал хоббита все сильнее. «Ой-хой!» зашипел он. Вот мы о чем. Ой-хой. Это очень, очень опасно, крошки. Возможно. Мэри начал подыгрывать. Но не только для нас. Да ты и сам все знаешь. Так нужно оно тебе или нет? Сколько дашь? Нужно. Переспросил, словно в замешательстве Гришнак. Его руки тряслись. Сколько дам? Ты о чем? О том. — сказал Пиппин, осторожно подбирая слова. — Что неприятно возиться в темноте. Разве же нам ноги, тогда и поговорим.